Раздел третий. Прибытие по реке. Блистающей скоростью назывался корабль, на который посходни вместе со своими верблюдами взошли измельтяне с причала, после того, как они в разбитых там торговых палатках запаслись продовольствием на 9 дней. Таково было его имя, написанное По обеим сторонам его украшенного гусиной головой носа, имя исполненной египетской хвастливости ибо это была самая неповоротливая баржа из всех, какие стояли у манфийских причалов, с очень широкими, большей грузоподъемности ради, боками, с деревянными поручнями, с каютой, представлявшей собой всего-навсего сводчатый шалаш сыновок, и с одним единственным, но очень тяжелым, правильным веслом, отвесно укрепленным на брусе в кормовой части. Хозяина судна звали Тот-Носер. Это был северянин, он носил серьги, у него были седые волосы на голове и на груди. Старик познакомился с ним на подворье и сошелся на небольших прогонных деньгах. Корабль Тот-Носера был нагружен строительным лесом. партией царского и партии обыкновенного полотна, папирусом, воловьей, кожей, корабельным канатом, двадцатью мешками чечевицы и тридцатью бочками вяленой рыбы. Кроме того, на борту блистающего скоростью находилась статуя одного богатого сиванца, стоявшей на носу в опалубке из рейка Мешковины. Статуя эта предназначалась для «доброго дома», То есть для могилы заказчика на западном берегу, где этот ее обитатель, выступая из мнимой двери, должен был глядеть на свое вечное достояние и на настенные изображения привычной своей жизни. Глаза, которыми ей предстояло это делать, не были еще вставлены, да и сама она еще не была расписана красками жизни, и не было еще палки, которую следовало пропустить сквозь ее кулак, возле коса от топыренного подола набедренника. Но ее прототип шел необходимым, чтобы его двойной подбородок и его толстые ноги были хотя бы начерно выполнены под наблюдением птаха и руками художников этого бога. Окончательно же блеск можно было навести в одной из мастерских фиванского города мертвых. В полдень корабельщики-очальги и подняли коричневый в заплатах парус, который тотчас же наполнился сильным северным ветром. Кормчий, сидевший на краю заднего скоса судна, начал с помощью провила двигать лопасть. Его товарищ, стоя на самом носу, понесся промерять в шестом глубину судовладелец Тот-Носер, заботясь о том, чтобы боги благоприятствовали плаванью, покурил у входа в каюту смолкой, взятой у измальтян в счет прогонных. И покуда судно с Уосифом, высоко вздыбленное сзади и спереди, так что оно разрезало воду только серединой своего киля, выходило на речной простор, старик, усевший со своими спутниками позади каюты, на сложенных бревнах, разглагольствовала мудрости жизни, в которой выгоды и невыгоды, почти всегда взаимно уравновешиваются и уничтожаются, благодаря чему создается промежуточное совершенство не слишком хорошего и не слишком плохого. Так, например, сейчас они плывут вверх против течения, но зато ветер, пособнически толкая парус, дует, как почти всегда, с севера, вследствие чего действия и противодействия дают в итоге размеренное продвижение. Если же ты плывешь вниз, то это, с одной стороны, даже весело, потому что течение несет тебя само, но, с другой стороны, твое судно может в любой миг, выйдя из повиновения, стать поперек реки, и ты должен, не щадя сил, орудовать веслами и кормилом, чтобы все твое плавание не пошло кувырком. Так всегда в жизни выгоды умеряются выгодами, а выгоды покрываются выгодами, и хотя в чистом числовом итоге всегда получается нуль, итог практически это мудрость уравнивания и промежуточного совершенства. Мудрость, перед лицом которой неуместно ни ликование, ни проклятие, а уместно только довольство. «Ибо совершенство состоит не в одностороннем скоплении выгод, при котором, с другой стороны, сплошные невыгоды сделали бы жизнь невозможной, а во взаимном уничтожении выгод и невыгод в превращении их в равнозначное довольству ничто». Так, подняв палец и косо склонив голову, получал старик, и его родственники слушали его с разинутыми ртами – обмениваясь растерянно смущенными взглядами, как то нередко бывает с обыкновенными людьми, когда им твердят о высоких материях, а они предпочли бы не слушать этого. Впрочем, Иосиф тоже слушал отвлеченности старика невнимательно, ибо его радовали новизна плавание, свежий ветер, мелодичный плеск волн под носовым сгибом, плавное с мягким покачиванием, скольжения по просторной реке, чьи воды, сверкая, скакали им навстречу, как скакала земля навстречу Елеозеру во время его путешествия. Непрестанно менялись картины веселых, плодородных и священных берегов. Их нередко окаймляли колоннады, иногда в виде пальмовых рощ, но столь же часто это были каменные бортики, сооруженные человеческими руками и принадлежавшие городским храмам. Проплывали мимо деревни с высокими голубятнями, потом зеленые нивы, а потом снова появлялось пестрое городское великолепие золото блещущими иглами солнца, флагами на воротах и парами исполинов, что, положив на колени руки, в величественном оцепенении глядели вдаль поверх воды и земли. Подчас все это оказывалось совсем рядом. А затем снова далеко отступала от судна, когда они плыли посередине реки, чьи воды то ширились морем, то петляли в излуках, за которыми прятались и открывались все новые и новые картины Египта. Но как занимательна была и жизнь самой этой священной дороги, этого великого пути Египта, сколько парусов, грубых и дорогих, Вздувалось на ветру, и сколько весел упиралось в нильские воды. Звонкий воздух над рекой был наполнен человеческими голосами, приветствиями и шутками лодочников, триками шестовых, предупреждавших о водоворотах и мелях, напевными приказаниями корабельщиков, стоявших на крышах кают, парусной прислуги и кормчим. простых судов таких как корабль тотноссера было кругом множество, но попадались перегоняя блистающего скоростью или идя навстречу и складные изящные струги синие окраски с низкой мачтой и широким голубино белым красиво изгибавшимся при наполнении парусом со штевнем в виде лотоса и затейливыми павильонами вместо чуланоподобных кают. Встречались храмовые струги с алыми парусами и росписью по всему носу, благороднейшие дорожные суда знати с двенадцатью грибцами на каждом борту, с надстроенными арками и беседками, на крыше которых грузились поклажи и повозка хозяина, а среди ослепительных ковровых стен — сложив на коленях руки и как бы застыв в своей красоте и своем богатстве, не глядя ни вправо, ни влево, сидел он сам, важный и знатный. Встретилась им и похоронная процессия. Три чаленных, один за другим корабля, на последнем из которых белым, без паруса и без весел струги, головой вперед оплакиваемый скорбящими, На козлах с ножками в виде львиных лап лежал размалеванный Озирис. Да, тут многое можно было увидеть и на берегу, и на реке, и для Иосифа, проданного Иосифа, который впервые совершал путешествие на корабле, да еще такое путешествие, дни пролетали словно часы. Каким обычным должен был стать для него именно этот вид путешествий, каким привычным именно этот отрезок реки между домом Амуны и полным загробной шутливости Менсе. Точь в точь, как эти знатные господа в их ковровых капищах суждено было некогда сидеть и ему самому, сидеть в той величавой неподвижности, которой ему предстояло научиться. потому что народ ждал ее от богов и от знати. Ибо так умно повел он себя и так ловко поладил с богом, что стал первым среди людей запада и волен был сидеть, не глядя ни вправо, ни влево. Но это ему еще предстояло. А пока место он сколько мог глядел и вправо, и влево, чтобы умом и сердцем постигнуть эту страну и жизнь этой страны. глядел непрестанно, заботясь о том, чтобы его любопытство не выродилось ни в смущение, ни в ненужную робость, а сохранило ему сдержанность и бодрость духа во славу отцов. Так дни слагались, из вечеров и утр, слагались и множились. Менфе и день, когда они оттуда отплыли, остались далеко позади. Когда садилось солнце и пустыня, окрашивалось в фиолетовый цвет, когда аравийское небо по левую руку смягчало и отражало ослепительное оранжевое сияние ливийского неба по правую, они причаливали, где придется, и ложились спать, чтобы на утро двинуться дальше. Ветер был почти все время попутный, исключения исключение составляли дни, когда он вообще затихал, Тогда приходилось ложиться на весла, причем подлежавший продаже узорсив, и молодые измаильтяне тоже гребли, так как корабельная прислуга была малочисленная. Продвижение в эти дни замедлялось, что очень огорчало тот нафера, который должен был доставить могильную статую к назначенному сроку. Но такие задержки легко наверстывались, ибо на следующий день полотнище паруса наполнялась с особой силой и выгоды и невыгоды взаимно уничтожались, а в итоге оставалось в довольстве. И на девятый вечер вдали показались зубчатые, прозрачно-пунцовые, словно яхонтовые вершины, на вид удивительно привлекательные, хотя они, и это все знали, были так же мертвы и гибельны, как любые другие горы Египта. Судобладелицы-старик узнали горы Амуна, Высоты «но». И когда, переночевав, спутники снова подняли парус, причем от нетерпения они взялись из-за весла, вот тут-то и началось, вот тут-то и засверкало перед ними золото, и заиграли все цвета радуги, и они вошли в прославленный фараонов город, оставаясь еще на своем корабле, еще не ступив на землю. Река превращалась здесь в дорогу почета, Она проходила вдоль вереницы божественных зданий, среди отдохновенной зелени садов, между храмами и дворцами, высевшимися справа и слева, на берегу жизни на берегу смерти, между колоннадами с папирусными огладьями и соглавьями в виде лотосов, среди обелисков с золотыми остриями, исполинских статуй, башен с воротами, которыми вели от берега аллеи сфинксов, и створки которых, как и шесты, для флагов на башнях были покрыты позолотой. От этого сияния слепило глаза, и все краски, картины, надписей на постройках, коричнево-красная, темно-багровая, изумрудно-зеленая, охряно-желтая лазурно-голубая, сливались в сплошные яркие пятна. Это эпета совет, великое жилище Амуна, сказал, указывая пальцем старик Иосифу. «Там есть палата с пятьдесят локтей шириной, с пятьюдесятью двумя колоннами и пилястрами, подобными шатровым шестам, и эта палата, поверишь ли, вымощена серебром». «Конечно, поверю», — отвечал Иосиф, «ведь я же знал, что Амун — очень богатый бог». «А это божественные верфи». заговорил старик снова, указывая на затоны и сухие доки по левую руку, где множество людей в набедренниках, плотников бога орудовало около островов кораблей сверлами, молотками, смолой. «Это смертный храм фараона, а это вот дом его жизни», — продолжал старик, указав дважды на запад, где видны были роскошные здания — одни величественные, другие просто приятные глазу. «А это южный дом у тех фараона, сказал старик, переходя снова к другому берегу и направляя палец на продолговатые храмы у самой реки. В их ярко освещенные солнцем фасады вклинивались у выступов резкие треугольные тени, а вокруг этих храмов везде копошились люди, еще явно занятые строительными работами. Ты видишь эту красоту? Ты видишь, где совершается таинство царского зачатия? Заметил ли ты, что перед покоем и двором фараон строит еще одну палату, колонны, которой выше, чем где-либо? Друг мой, это гордое тому. Ты, наверное, глядишь на дорогу овнов, что ведет от южного дома у тех с великим покоем. Знай же, что длина ее пять тысяч локтей — и что слева и справа она сплошь уставлена овнами Амуна, несущими изображение фараона Мешнок. «Все это более чем мило», — сказал Ось. «Мило?» — изумился старик. «Ну и слова же ты выбираешь из своего запаса. до смешного, неподходящие, скажу я тебе». «Нет, таким отзывом об облике УАЗе ты меня совсем не обрадовал». «Я же сказал, более чем мило», — возразил Осиф. «Насколько угодно более. Но где же дом носителя Апахала, куда ты хочешь меня доставить? Можешь ли ты показать мне его?» «Нет, отсюда его не разглядишь», — ответил старик. «Он находится вон там, ближе к восточной пустыне, где город редеет, растворяясь в садах и особняках знатных господ». И ты сегодня же доставишь меня в этот дом? Тебе, видно, не терпится, чтобы я доставил тебя туда и продал. А откуда ты знаешь, возьмет ли тебя управляющий, и достаточно ли он заплатит за тебя, чтобы я не только покрыл свои издержки, но и получил еще какую-то справедливую прибыль? Много раз обновлялась луна с тех пор, как я принял тебя из материнского чрева колодца, и много дней печешь ты мне в дороге лепешки, опрощаясь со мною на ночь, достаешь из запаса слов все новые и новые выражения. Вполне возможно, что тебе это наскучило, что мы надоели тебе, и ты стремишься к какой-то новой службе, но ведь за это множество дней ты равным образом мог настолько привыкнуть к старому Минейцу из Маона, твоему восприемнику. что теперь тебе было бы тяжело с ним расстаться, и ты не торопил бы того часа, когда он удалится, передав тебя в руки чужих людей. Таковы две возможности, вытекающие из множества дней совместного путешествия. Действительностью, — сказал Осип, — стала последнее, преимущественно последнее из них. Конечно же, я не спешу расстаться с тобой, с моим спасителем. Я только спешу прибыть туда, где меня... «Хочет видеть Господь». «Потерпи же», — ответил старик. «Высадившись на берег, мы должны будем проделать все хлопоты, которых требуют от приезжих дети Египта. Это обычно длится долго. Затем мы отправимся туда, где город нередок, а густ, на знакомое мне подворье, и там переночуем. а уж утром я доставлю тебя к этому благословенному дому и предложу тебя своему другу, управляющему Монткау. кау Ведя такие речи, они подошли к гавани, или вернее, к причалу, куда свернулись середина реки, меж тем, как хозяин судна Тот-Носер, в благодарность за благополучное плавание, снова курил смолкой перед каютой. Прибыть оказалось связано с такими долгими... такими утомительными и нудными хлопотами, с какими только могло или может быть сопряжено завершение плавания. Путников охватило сумятице пристани, где теснилось множество здешних и чужестранных судов, либо уже причаливших, либо ждавших, когда освободится тумба, чтобы закинуть чал. Блистающего скоростью взяли штурмом гаванские охранники, и таможенные писцы, тотчас принявшиеся переписывать всех и вся, меж тем, как на берегу посыльные хозяина статуи с криками протягивали руки к долгожданному изваянию, а рядом раздавались голоса торговцев, расхваливавших новоприбывшим свои сандалии, шапки и пряники. Слышалось блеяние выгружаемых стад, гремела на набережной музыка скоморохов, пытавшихся обратить на себя внимание приезжих. Притихшие и оглушенные этой великой суматохой, Иосиф и его путники сидели на бревнах в кормовой части своего судна, дожидаясь того мгновения, когда им позволят сойти на берег и направиться на постоялый двор. А до этого было еще далеко. Таможенники занялись стариком велев ему представить сведения о себе самом и о своем имуществе и заплатить пошлину за свой товар. Он сумел расположить к себе этих чиновников и направить беседу с ними по руслу мудрой человечности, а не унылой казенности. Они посмеялись и, приняв небольшие подарки, не стали придираться к странствующим купцам, и через несколько часов после того, как Чал был закинут, Покупатели Иосифа смогли провести по сходням своих верблюдов и, не привлекая к себе ни малейшего внимания, привыкшие к любому цвету кожи, к любой одежде толпы, направиться своей дорогой сквозь толчью ближайших гавани улиц.